Азернина. пилюля на палочке. Записки высокой девочки. Моя самая большая беда. Мне не повезло с первых дней жизни. Во-первых, я родилась ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не даже в Новосибирске, а в небольшом городке недалеко от границы с Китаем. Здесь, конечно, тоже неплохо. Только вот метро у нас нет, и Красная площадь далековата. Да еще зима холодная и длинная, а лето хоть и жаркое, но короткое. И фрукты у нас не растут, их в основном из Китая привозят. Да еще с нитратами но дело даже не в том, что у нас нет метро и Красная площадь далековата. Дело в том, что Впрочем, об этом чуть позже. Мне не повезло с первых дней жизни, еще и потому, и это во-вторых, что родители назвали меня самым дурацким именем на свете. Не Алиной, не Ариной, не Дашей и не Машей, а Зинаидой. Это имя мне напоминает длинную зеленую гусеницу, покрытую чуть заметным пушком. Но родители считают, что прекраснее этого имени нет. Ты только вслушайся», — говорит папа. Зинаида, как будто среди скал весело бежит горный ручеек Нет, «Нет, таки оно больше похоже На весеннюю капель», — говорит мама. Как хорошо, что мы не назвали тебя ни Алиной, ни Ариной, ни Дашей, ни Машей, говорит папа. Потому что такими именами называют теперь почти всех девочек, говорит мама. А у тебя, можно сказать, эксклюзивный вариант. Да ты вообще у нас эксклюзивный ребенок», — говорит папа. Когда папа говорит о том, что я эксклюзивный ребенок, он вовсе не имеет в виду какие-то особые умственные или творческие способности. Под эксклюзивностью папа понимает мой высокий рост. И это третье, и, конечно же, главное причина того, что я считаю страшным невезением в жизни. Вы только представьте, Я выше даже самых высоких мальчиков в классе. Поэтому я терпеть не могу выходить на какие-нибудь мероприятия с нашим пятым а Когда я иду с классом по улице, то чувствую себя Эйфелевой башней, а потому стараюсь держаться от всех в сторонке. Ведь высокий рост моя самая большая беда. Папа говорит: "Да что ты переживаешь, Зинаида?" Ведь только высоких берут на конкурс красоты. Малявки-то там не нужны. Конкурс красоты? Какой уж там конкурс? Зубы у меня редкие, а рыжая косичка такая тонкая, что напоминает мышиный хвостик. Да и вообще, участие в подобных конкурсах мне строго противопоказано. В любой момент я могу споткнуться и упасть на ровном месте. Такое со мной бывает. Единственное, чем я могу гордиться, так это своей спиной. И это благодаря родителям. Одно время, для того, чтобы казаться ниже, я стала сутулиться и подгибать ноги при ходьбе, передвигаться с согнутыми коленями и согнутой спиной. Конечно, не очень удобно, но зато я стала на полтора, а то и на два сантиметра ниже. В чем дело, Зинаида? Возмутилась мама: "Почему ты ходишь скрюченная, как столетняя бабка? С сегодняшнего дня будешь по 20 минут ходить с томом большой советской энциклопедии на голове". С тремя томами загудел папа: «Чтоб спина была прямая и ровная, как стол". И я ходила. Зато теперь мама говорит: "Я горжусь тобой, Зинаида. Ведь у тебя такая прямая спина" что на ней даже можно гладить бельё. Прямая спина это, конечно, здорово. Но ведь опять же я стала на полтора, а то и на два сантиметра выше. Высокий рост моя самая большая беда. Но вот представьте себе звонок на перемену. Девчонки гурьбой выбегают в коридор, собираются в кружок и шушукаются и весело смеются. А я Стою у окна и делаю вид, что мне все это абсолютно не интересно. А ведь так хочется подойти, влиться в их компанию. Но я боюсь. Вдруг не примут. Скажут: "Иди отсюда, Зина, ты такая высокая". Вы, конечно, спросите, есть ли у меня друзья. Конечно же, есть. Это книги и интернет. Вот уж верный товарищ, готовый выручить и днем, и ночью. А еще у меня есть два друга, о которых не знает никто, даже родители. Это листок бумаги и карандаш. Когда я рисую, то забываю обо всем на свете, даже о том, что я выше всех в классе. Вы, конечно, спросите: "Почему же такая таинственность?" Потому что мне кажется, что у меня не рисунки, А жуткая жуть. Ведь показать-то их мне некому. Нет в нашей школе уроков рисования, потому что нет учителя по этому предмету. Вот почему я не хочу, чтобы о моем увлечении узнали родители. Ведь они могут запретить мне покупать бумагу для черчения. Зачем тратить деньги, если в итоге получается самый настоящий кошмар. Папа говорит: Как тебе повезло, Зинаида. Ты можешь стать великой баскетболисткой. Но я не хочу быть великой баскетболисткой и даже просто баскетболисткой. Я хочу быть девочкой среднего роста. Теперь вам понятно, почему мне хотелось бы жить в большом городе, в Москве, в Санкт-Петербурге или хотя бы в Новосибирске. Да потому что там людей много и высоких тоже я бы шла по улице, гордо подняв голову, с такой прямой спиной, что на ней можно гладить белье. И уж тогда бы я точно не чувствовала себя эйфелевой башней.